Ещё десяток метров. Останавливаемся и смотрим. Тихо. Только звенят инструментами мотоциклисты. Странно. Уже давно можно было бы всё сделать. У них там что, полмотоцикла рассыпалось, что ли? Вот и сарай. Обручев привалился к стене. Надо перевести дух. И так уже почти сотню метров прополз, да и до моста ещё почти столько же. Эх, закурили бы. Запах табачного дыма почувствовался так явственно. Почудился? Ага, сейчас. А что поднимается из щели между брёвнами? Дымок? В сарае кто-то курит? А в деревне нет людей? И на траве лежит свежее стрелянное гильзе. Что-то изменилось в воздухе. Что именно? Немцы перестали звенеть железяками. Очередь вторая. Это стреляют в фелимидов. Сарая затопали ногами, загоманили. Команда на немецком языке: "Там фрицы, это засада". Выхватив гранату обручев сделал шаг в бок. Вот тут, окошко небольшое. Туда её и определим. Сарая бухнула, из-за стены зарыли по-немецки. А-а, не любят. Из дома напротив грохнули выстрелы. В открытых окошках появились винтовочные стволы. Правильно, от того их и не закрыли, чтобы время не даром не терять. Сбоку затрещал автомат Цикулина, и на землю бухнув прикладом выпала из окопа винтовка. "Камостудовой!" крикнул старший лейтенант. Его эти фрицы, чтоб сарая сидели, перекрыть должны были.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 «Глядишь, еще и вырвемся. Вон, Никулин уже у моста. По нему стреляют. Видно, как пули поднимают фонтанчики земли? Ничего, сейчас мы этим стрелкам бяку сделаем». Отстрелянный диск упал на траву. Однако стрелки попрятались. Снова ожил дом напротив. «Ничего, ребятки, про вас тоже не забыли?» Зверг нуле остатки выбиваемых пулями стёкол, и винтовки опять скрылись. А если до дома метров 50, рискнём? Чёрт, как страшновато бежать прямо на распахнутые окна, в которых твой глядеи снова появятся стрёлки. Одна надежда, что не ждут они подобной наглости. До дома осталось метров 15, пора. Взмах рукою и граната влетает в открытое окно. Херняк! Окна куда-то издеваем и там сразу завопили раненные фрицы. Та тоже. Словно палкой ударило под колено. Нога на бегу подломилась и обручився разом мах упал на землю. Автомат при падении выскочил из рук и отлетел в сторону. Всё, отбегался. Демидов уже не стреляют. Через мост бежит Никулин, ему осталось всего ничего, каких-то 15 метров, а там уже кусты. Успеет. Теперь надо подобрать оружие. Старший лейтенант перевернулся на бок, где автомат. Вот он, рядом совсем. Но стоило только шевельнуться, пытаясь продвинуться в ту сторону,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 Бу Бух. Это не Колин, только у него к гранате ещё и толовая шашка присобачена. Успел, радист. А теперь и мне пора. Обернувшись, поднял голову. От Сараево и со стороны домов шли немцы. Много, не менее полутора десятков. Идут не все. Вон двое со снайперскими винтовками заняли позиции.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 Снайперы стегают каждое движение, стоит только дёрнуть рукой, нас смерть валить не станут, а вот руки ноги поуродют. Нет уж, хватит и левой ноги. По этой же причине отпадают и гранаты. Достать быстро просто не суметь, а итог будет тот же. Что остаётся? Ждать. Ждать, когда подошедшие фрицы закроют от своих снайперов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 Не доходя метров пяти, солдаты остановились. Плохо, пронеслась мысль в голове разведчика. Немцы стояли так, чтобы не перекрывать цель своим стрелкам. Развинув цепь, вперёд вышел стройный Фриц в камуфляжной форме. "Я надеюсь, у вас достаточно хорошо работает голова. Не вы не станете совершать"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 На расстояние здесь небольшое, и они смогут попасть туда, куда захотят. Так, сказал только прострелков. Значит ли это, что все прочье имеют другую задачу и не должны меня фиксировать при признаках опасности? Не обязательно, хотя попусту рисковать немец может и не захотеть. Дван как солдаты стоят. Указ бы рядом хоть какое-то укрытие есть, стало бы и тебя пасаются, что и я, как николин, гранату рвану. Это хорошо, на этом и сыграем. Да, я понял. Нет, мне хотелось бы ещё пожить. Отрицательно коснул головой разведчик. Отлично, мы умеем ценить храбрость солдата. И вам будет оказана мне отповесь и всё, подавая званию и положению знаки уважения. Это, разумеется, после того, как выслушаете оружие. Хорошо, я могу сесть. Ради бога. Только хотел бы ещё раз предостеречь вас от необдуманных поступков. Имейте в виду, я заинтересован в том, чтобы вы были живы. А вот насчёт степени здоровья Тут возможно самое широкое толкование, понимаете? Вполне. Сейчас я стану садиться, обопрусь на обе руки. В это время они смогут схватить меня за руки и всё. Не всё. Такого шанса давать нельзя. А чего они не прыгнули сразу? Николин, спасибо тебе. Ты и мёртвые мне помог. Немцы их опасаются такого же подвоха и правильно делают, смежду нами говоря. Алихарадович наприкидывал возможные варианты обручей. На левой рукой старший лейтенант расстегнул кобуру и вытащив пистолет, бросил его к ногам ближайшего немца. Чуток не долетев, тот ты упал в небольшую лужицу. Это всё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 Шаг второй